Глава 9. Самый древний великан. Больше всего на свете пращуру любит поспать. Он живет так давно и видел уже столько всего, что новые впечатления ему не нужны. Он или дремлет, вспоминая прошлое, а чаще крепко спит, и былые дни являются ему в снах как живые. И он сам в этих снах, молодой, сильный, любопытный тролль, которому всё на свете интересно. Вот почему Пращур так не любит просыпаться. Он бы предпочел заснуть навсегда и не вспоминать, что сейчас он просто огромный, неуклюжий исполин, который перерос все окрестные скалы и стал таким неподвижным, что и сам превратился в гору, что макушка у него плешивая, Там, где прежде рос прекрасный кудрявый сосняк, теперь горный лук, едва поросший травкой. Что он такой тяжелый, что ему даже пошевелиться нелегко. Да и косточки болят, и глаза почти не открываются. Да зачем просыпаться? Спать бы вечно. Но человечки не дают ему это сделать. Дедушка был очень терпеливый, Когда люди повтыкали ему в голову и спину столбов и провели электричество, он терпел. Когда проложили через него шоссе, вдобавок просверлив сквозь плечо тоннель, он тоже терпел. Когда отпилили палец на ноге и на этом месте поставили рок-кафе, он этого даже почти не заметил. Откуда этой мелюзге знать, что лесистая гора, под которой они построили свой городок? на самом деле спящий великан но потом началась эта музыка сперва пращур страдал каждую субботу дикий немелодичный грохот в пальце правой ноги от которого кости вибрировали и более хуже прежнего когда-то лет так тысячу назад примерно так же развлекались предки этих наглецов Но они просто орали воинственные песни у костра, дружно грохая в свои щиты рукоятями боевых топоров. Эти же придумали колонки с усилителями, и старому троллю не стало от них никакой жизни. Да еще гоняют на ревущих мотоциклах по ночным лесам, распугивая лосей и волков. Да ладно бы этот ежесубботний террорам в трольдалине, это бы прощур еще перенес. Но местные жители тоже не снесли грохота и потребовали рокеров убраться из города. А куда они убрались? Прямо на голову дедушки, на самую макушку. Поставили сцену, протянули туда провода, притащили оборудование, установили колонки и софиты и начали устраивать такое. И вот однажды После очередного ночного концерта терпение дедушки иссякло. Он пошевелился, тряхнул разболевшейся головой и начал вставать. Что тут началось? Провода рвались как нитки, свет погас, земля ходила ходуном, землетрясение! В ужасе орали рокеры, вскакивая на своих железных коней и удирая с макушки пращура вместе со зверями и птицами. Вслед им валились сосны и катились огромные камни. Часть из них скатилась в русло рек и завалила несколько водопадов, в том числе некки. Теперь дедушке приходилось еще выслушивать плач и нытье водяных и русалок, а рокеры Напуганные было камнепадом, вскоре осмелели и вернулись. И давай репетировать. «А ну-ка, еще разок. Многократно усиленный голос дикой волчицы эхом отозвался в соседних скалах. Последний прогон. Ну ладно же, подумал дедушка, слушая завывание электрогитар. Уж я вам нынче задам. Ясное небо уже стало понемногу темнеть, и в прохладном воздухе зазвенели комары, когда бабушка и Кари приехали на гору Пращур. Свернув с шоссе, они по неприметной лесной дороге приехали прямо на луг, где высился обложенный камнями курган викинга. Бабушка решительно проехала мимо него, трясясь и подскакивая на кочках и направилась дальше, туда, где над молодым сосняком виселась отвесная скала из серого гранита. Не приближаясь слишком близко к скале, бабушка припарковала мотоцикл у большого замшелого камня. Дальше они пошли пешком. Карри, что бы ни произошло, сохраняй спокойствие", тихо сказала бабушка, взяв внучку за руку. «Помни, нам с тобой бояться нечего. А я и не боюсь, бесстрашно ответила девочка. Хотя, по правде сказать, ей было не по себе. Она пристально смотрела на скалу, к которой они направлялись. Наверно, там пещера того самого тролля, хотя бабушка же сказала, что нет никакой пещеры. Тогда куда мы идем?» Карина напомнила себе, как она совсем одна поднялась на ледник Великана и там смело говорила с недружелюбно настроенными троллями. Серая скала нависала уже над самыми головами. Наконец они остановились, и бабушка громко крикнула: "Дедушка, отзовись! Я же вижу, что ты не спишь. Сперва ничего не произошло с ответного склона сорвалось несколько мелких камушков зашелестели сосны растущие наверху утеса. а потом гладкая скала будто пошла морщинами каменная крошка хлынула вниз пыльной тучей опять камнепад пискнула кари вцепляясь в руку бабушки но в следующие миг она поняла что ошиблась и онемела от изумления Прямо посреди каменного склона открылся огромный ярко-синий глаз. Он сиял в каменных складках, будто гигантский сапфир и смотрел прямо на незваных гостей. "Здраствуй, пращур", звучно произнесла бабушка, торжественно кланяясь. "Долгих тебе веков жизни. Здравствуйте, Выдавила из себя Кари и изумлённо таращись на огромный глаз. Мы пришли к тебе, пращур, по-родственному, со скромной просьбой, продолжала бабушка Айли. Нынче ночью на твоей вершине трольдалинцы хотят устроить праздник летнего солнцеворота. Уж ты не мешай им повеселиться. Сколько раз многие поколения людей и горных существ вместе справляли его на твоих склонах. Ты же знаешь, как важна ночь полуночного солнца. Гигантский глаз моргнул, взмахнув соснами, как ресницами, и откуда-то, будто из недр горы, донесся низкий голос. Кари не поняла ни слова, да она и слов-то не расслышала. Одно рычание, но оно было весьма недовольным. Да, я знаю, что человечки обеспокоили и разбудили тебя своим ужасным шумом, кивнула бабушка. Но этот праздник будет не таким. Мы проследим. На нём будет играть только приятная, радующая всех музыка и песни, которые поются в этих местах, «С тех времен, когда здесь и людей еще не было, из-под земли донеслось краткое, недовольное бурчание. Да-да, имей в виду, на праздники будут не только люди, но и здешние горные жители, Со значением добавила бабушка. Я сама пригласила их, потому что считаю, мы можем жить как добрые соседи, мирно. И дружно. на твоей макушке сегодня соберутся родичи, которых ты небось, уже лет двести-триста не видал. Представь, сколько интересных разговоров будет, сколько новостей. А молодое поколение постарается порадовать тебя песнями. Скажи ему, деточка, прошептала она внучке. Я буду петь песню Проснитесь, горы и леса, чуть замешкавшись, выступила вперед Кари. И надеюсь, что мне разрешат зажечь большой костер». Ой, дедушка, ты ведь не против большого костра у себя на голове. На этот раз ворчание, донесшееся из горных недр, прозвучало добродушной насмешкой. Вновь посыпались камни, Пришли в движение скалы, огромный глаз начал закрываться, превращаясь в узкую щель. Спасибо тебе, добрый пращур, за разрешение, склонила голову бабушка. Все твои дети, внуки и правнуки и праправнуки передают тебе привет. Карина набралась смелости шагнула вперед и воскликнула: "И тебя мы тоже приглашаем на праздник".